Молодой бельгиец по имени Дэвид Мойнс прилетел из Макао и собирался вылететь в Лос-Анджелес. Он смертельно скучал во время транзитной пересадки в Бангкоке. Он уже не понимал, с чего ему понадобилось внезапно отправиться к антиподам, вот так, с бухты-барахты. Наверняка надо было что-то доказывать себе и всему свету, но что именно, он совершенно забыл. «Уехать, уехать, Азия. Горизонт далеко, уехать, стать другим, там, вдали». Все путешественники – поэты. В конце концов, он тоже имеет право на свою долю экзотики. По крайней мере, надо было убедиться своими глазами, а для этого один способ – уехать далеко, одному и без гроша в кармане. Остальное возьмут на себя жизнь, случай, судьба. Итог операции. Меньше чем за неделю он без всякого удовольствия спустил то немногое, что оставалось – Пережил несколько анекдотических и уже забытых встреч, не испытал ни единого потрясения и теперь с нетерпением ждал отлета из Азии в Америку, казавшуюся не такой темной. Свой последний шанс он теперь попробует в Калифорнии, где его вроде бы должна приютить одна пара, встреченная в Брюсселе в августе прошлого года. После нескольких бутылок они клялись в вечной дружбе, в эйфории обменялись адресами «Обычная фигня». Внутренний голос подсказывал ему, что никто его в Лос-Анджелесе не ждет. К тому же Дэвиду не удавалось вычленить в своем стремительном отъезде дозу любовного разочарования. Он покинул Брюссель не из-за какой-то женщины, а из-за женщин вообще. Последние три года, проведенные без всякого чувственного и сексуального общения, породили в нем некое предубеждение, заставлявшее видеть в женщинах представительниц враждебного лагеря. В каждой женщине он видел их всех, и во всех каждую, обладающую теми же заморочками и движимую теми же намерениями, такими противоположными его собственным. Едва не впадая в худшие женно-ненавистнические штампы, пусть и окутанные целой кучей литературщины, он примерял на себя сентенции, где женское племя разбиралось по косточкам и сводилось к нескольким определениям. И когда он покупал этот авиабилет, то подсознательно хотел проверить, подчиняются ли женщины на другом конце света той же логике. Он сумел убедить себя в этом прежде, чем познакомился хотя бы с одной из них. Справившись у единственной представительницы своей авиакомпании на Таиландской земле, он узнал, что его самолет взлетит с опозданием на 3-4 часа. С досады он вернулся в зону транзита и лег на пол в углу, подложив под голову рюкзак. Было бы хоть что почитать. Роман, журнал, проспектик, написанный по-французски что угодно, лишь бы занять мозги. Собирая рюкзак великого путешественника, он счел неуместной даже идею взять книгу. Никакой речи о чтении. Только писать. Дневник странствий. По одной-две страницы в день, чтобы просто закрепить на бумаге воспоминания о только что пережитом. Увы. По мере того, как поиск экзотики трещал по всем швам, игра надоедала. Четыре дня пропущено, последний, вторник, 17 июня, описан за один абзац. Проснулся с трудом. Огромный таракан бегает по полу, на котором я лежу, завернувшись в простыню. Мне посоветовали не убивать насекомых. Говорят, как начнешь, не остановишься. Их полагается не замечать. Перестал включать вентилятор, боюсь простудиться. Этого не хватало в такую жару. По коридору идет девица, которая меняет белье, как всегда, по вторникам. «Где я буду в следующий вторник? Надо бы посмотреть город, а то дома не поверит, что я ездил в такую даль!» Вдруг, под рядом сидений, он увидел пачку мятых листков, откуда выглядывал кусок черно-белой мозаики. С первого взгляда он узнал кроссворд, какое-то странное издание, газета «Жуля Валеса», неизвестно кем, брошенная на пол. Но для Дэвида Моэнса это не имело никакого значения. Главная газета была по-французски. Шанс вернуться к родному языку и снова запустить шестеренки мозга, прозябающего без дела. Тексты, ребусы, рисунки, куча мелочей, способных, впрочем, унести человека так далеко. И лакомым куском был этот кроссворд, на который он набросился тут же.